Глава 18. Зубастик не стал высоко подниматься, и мы кружили над верхушками деревьев раз за разом, огибая поляну. А вид был отменный. Регаты стекались к приманке, как бешеные муравьи на сахар. Монстры всех видов и мутаций, кроме составных, которых здесь не оказалось. Но не удивлюсь, если они по пути на мелких тварей распались. Но и царей регатов не наблюдалось, которых уже немного в империи осталось. Приманка находилась прямо у широкого прохода на тот свет. И поскольку регаты приходили на место, не могли найти добычу, то сразу бросались туда, словно у них отключился инстинкт самосохранения. А мне нравится такой подход. Теперь главное, чтобы монстры затерялись на том свете и не вышли обратно к поляне. Летающие регаты сразу пикировали в мою червоточину. Земляные выбирались из укрытий и ползли к своей цели. А обычные просто забегали. Зубастику тоже хотелось. И мне приходилось прикладывать всю силу воли, чтобы питомец не реагировал на приманку. Подо мной проносились не сотни, а тысячи монстров. Они повалили весь лес на пути к порталу на тот свет. И казалось, что нет им числа. Минут за десять я увидел достаточно. Внизу творилась настоящая вакханалия. Монстры были готовы удавить друг друга за право, Раньше добраться до приманки. Я направил Зубастика в сторону, туда, откуда и двигались твари. Они прошли через Красноярск, и от города остались только руины. Печальное зрелище. Но главное, что мы вовремя эвакуировали людей. Здесь поток монстров был редким. Это уже радует. А то я начал подозревать, что вдалеке и вправду есть портал, откуда и выходят эти бесчисленные стаи. Но никакой аномалии не наблюдалось. Я пролетел примерно 50 километров и не обнаружил ничего, кроме пострадавшего леса. Масштабы разрушений были огромные. Даже маги природы будут восстанавливать это не один год. Увидев все, что хотел, я развернул зубастика обратно к порталу. На удивление, в него забирались последние твари, и никто не выходил. Сработало. Я широко улыбнулся. Однако теперь неизвестно, как скоро монстров поглотит тьма. И сможет ли она вообще уничтожить всю эту ораву. Поэтому в ближайшее время переходы через мир мертвых будут крайне небезопасными. Но черт возьми, оно того стоит. Даже не верится. Я нашел способ массового уничтожения регатов. Дождавшись, пока последние твари скроются во тьме, Зубастик опустился на поляну. Я достал из пузырька склянку с нейтрализатором и обработал место с приманкой. А затем закрыл проход. Обычно разлом закрывался сам. Но в этот раз я велел копью поддерживать его открытым. А поскольку в наконечнике было заточено аж две частички душ, оружие прекрасно понимало мои команды. Закончив здесь, я направился обратно в Новосибирск. Мы летели не спеша, и я попутно наблюдал за происходящим внизу. Дал зубастику команду сообщить, если почувствует внизу монстров. Но мы так ни на одного не наткнулись. Когда регат перемахнул через стену Новосибирска, уже стемнело. Но некроманты и мой отряд видящих магов ждали меня возле закрытого КПП. Рита выглядела уставшей, как и все остальные, кроме некромантов. Они в обычное время были бледны. «Наконец ты вернулся», — слегка улыбнулась Маргарита. «Да, и у меня для вас хорошие новости». «Зовите дежурных видящих», — велел я, смотря на некромантов. Саша заглянул в диспетчерскую, и оттуда вышли знакомые видящие. Те, кто занимался обороной Новосибирска и командир из Красноярска, с которым мы уже были знакомы. «Господа, вы не представляете, насколько хорошие у меня для вас новости». Я не скрывал улыбки, был искренне рад этой большой победе. «Вы спасли Красноярск?» Нахмурился Валерий Давидович, словно меньший подвиг его бы не обрадовал. Нет, от города остались одни развалины. Тогда почему вы улыбаетесь? К беседе подключился неугомонный Родион Константинович. Потому что мне удалось уничтожить всех регатов. Кто-то от шока выпучил глаза, а кто-то скептически прищурился. Понимаю, мое заявление звучало слишком громко, но все же. — Вы прикалываетесь? — спросил меня Олег. «Плохая шутка», — хмыкнул полковник. «Нет, я не шучу». Я продолжал улыбаться. Вкратце рассказал всем присутствующим о своем удачном эксперименте. «Вы точно не шутите?» — не поверил Петр Александрович. «Нет, я загнал всех в червоточину. Теперь Новосибирску ничего не угрожает. По крайней мере, в ближайшее время, пока пожиратель душ не соберет новую армию». После недолгих объяснений Маги Красноярска с самого утра решили отправиться на разведку, и полковник отправился собирать желающих. «Раз угрозы больше нет, то мы можем возвращаться?» умоляющим тоном спросила Рита. «Да, я на регате, а вы на поезде», — ответил я. Уже рассказал, что теперь перемещения через тот свет стали небезопасными. Сперва мне нужно узнать, что стало с тварями. Но лучше это сделать через какое-то время. Дам самой смерти время, чтобы она забрала всех в свое нутро. Ненавижу поезда. Роден Константинович начал старую песню. Алексей, давайте я с вами полечу. Нет. С вами зубастик не может использовать пламя для обогрева. Уж извините, но я не настолько горю желанием вас подвести, чтобы кочинить всю дорогу. Вот так всегда. Стараешься, учишь, а ему потом подвести на регате старого мага жалко, запречитал Архимаг. Но на меня его манипуляции не действовали. «Родион Константин, имейте совесть», — поддержал меня Стефан Елисеевич. «Захватим в поезд настольные игры, будет нескучно. Это бездарно прожитое время». «Тогда можете научиться летать», — усмехнулся я. «Это к магам воздуха, а не ко мне», — буркнул Архимаг. «А вы с помощью света научитесь. Вот сенсация будет». «Ну, Алексей, я вам на следующей тренировке покажу сенсацию». «Буду ждать», — улыбнулся я. На этом Архимаг успокоился И больше настаивать не стал. Я же объяснил магам, где можно переночевать, и велел братьям-некромантам позаботиться о моих людях до прибытия следующего поезда. В идеале завтра днем они отправятся домой. Мой регат еще не устал. Конечно, учитывая, какую прорву энергии он поглотил из копья. Поэтому мы полетели в ночь. Путешествие прошло спокойно, уже к рассвету. Зубастик приземлился на заднем дворе моего особняка в Смоленске. Ранним утром здесь никого не было, кроме охраны. Питомец широко зевнул, уменьшился и направился в свою любимую морозильную камеру. «Отдыхай, дружище, ты ее заслужил», — сказал ей ему вслед. А потом и сам отправился отдыхать. После душа залез в мягкую кровать и прижался к Диане. Не просыпаясь, она обняла меня и положила голову мне на плечо. Какая же она была теплая. Вот так, первый раз за сутки, Я испытал умиротворение и уснул. Проснулся к обеду. Там и рассказал домашним о произошедшем в Красноярске. «Ну и ну, получается, что ты у нашего города сможешь так сделать?» Восторженно спросила Лиси. «Смогу, если понадобится. Пока явной угрозы нет. Монстры к стенам не приближаются», — ответил я и сделал глоток сладкого чая. «Лех, ну ради профилактики. Я очень хочу на это посмотреть», — вдохновился Макар. Не сегодня, — отрезал я. Понимал, что придуманный мной способ избавления от регатов отнюдь не панацея. Он работает ровно настолько, насколько действует приманка. Точных данных не было ни у меня, ни у Дмитрия Павловича, которому я уже успел позвонить и рассказать о случившемся. Поэтому мы лишь примерно понимали, что приманка собирает всех монстров в округе. Но до соседних городов явно этот запах не дотягивается. Да и прежде чем провернуть такое у Смоленска, Надо отправить своего первородного регата подальше от города. Сомневаюсь, что мне разом удастся удерживать волю двоих монстров. Да и...» «Мальки», — вспомнил я. «Что мальки?» — переспросила Света. Она с любопытством слушала. Видимо, у сестры начался токсикоз, и она была вся бледная. Не ела ничего, кроме куриного бульона. Мальки тоже отреагируют на приманку. «А у нас в подземельях их больше сотни». Они пойдут на все, чтобы выбраться к приманке. А такое ораву ученые не остановят. Значит, мы их потеряем, — объяснил я. Блин, точно. Там же и мой малек, — вспомнил Макар. И мой лучик. Он, кстати, вчера через первое превращение прошел, похвасталась Диана. Это здорово, — кивнул я супруге, а затем обратился к воскресшему другу. Надеюсь, ты привязал к себе того же регата, что и в прошлый раз? Ага, он полностью белый и не синеет. «Представляешь, какая аномалия!» — воскликнул Макар. «Это не мешает регату вырасти в настоящее оружие». «Да это я понимаю. Мы с Дианой вон вчера на тренировку мальков ходили. Завтра тоже пойдем». Дмитрий Павлович велел приходить через день. Вдруг дверь в обеденный зал открылась, и к нам присоединилась бабушка Макара. Вечно хмурая и вся в черном. «Ба, привет. Ты чего так долго?» — радостно спросил у нее Макар. «С самого утра в больнице дежурила, ответила пожилая женщина, и слуги принесли ей завтрак. Запах омлета с жареным беконом заполнил комнату так, что я снова проголодался и попросил добавки. «Сожалею, князь, но это была последняя порция», — ответила служанка, стыдливо склонив голову. «Ничего, это же не вы виноваты в проблемах с поставками продовольствия. Я могу принести вам пироги и круассаны», — предложила девушка. «Будет здорово», — улыбнулся я. Щеки девушки слегка покраснели. Она кивнула и отправилась за выпечкой. «В городе уже началась нехватка продовольствия», — обратился я к собравшимся. «Понятно, что в моем особняке всегда будет еда. Может, не самое разнообразное, но будет. Мне же было интересно, что творится снаружи». Лазарева последнее время задерживают поставки, особенно рыбной продукции и муки. «Но все привозят», — ответила мать. Они изо всех сил обороняют свои угодья, так что их можно понять, задумался я. Кого бы еще им на усиление отправить? Беженцев, подала голос Маша. Нужны именно маги. Так, там кого только нет. В оборону города идут только видящие магии и некроманты. Для остальных работы не хватает, пояснила мать. Подготовишь распоряжение для распределительных центров, попросил я ее. Конечно. Если тебе интересно, большинство наших компаний — Работают, как и прежде. Мы потеряли только офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а сами заводы и прочее располагалось в окраинах. Интересно. Можешь отправлять мне раз в неделю сводку о состоянии дел. Этого будет достаточно. А вот это я перепоручу твоей секретарше, — хитро улыбнулась мать. Или так, — пожал я плечами. В целом, мне было все равно, кто будет присылать мне отчеты о состоянии дел рода. Пока мы еще можем держать на плаву, в отличие от многих других знатных родов. Когда человечество победит в войне против монстров и их условно-бессмертного хозяина, будет много перемен. К лучшему. Но об этом думать рано. Я тут заново начал плетение осваивать. Капец, это геморрой, поделился Макар. Алися рассмеялась от такой формулировки. Ну а что ты хотел? Считай, что это реинкарнация, когда тебе надо начинать все сначала. «Интересно же», — ответил я. Хотя никто из присутствующих не мог себе представить, насколько хорошо я понимаю Макара. Только мне осваиваться было еще сложнее. Я тогда понятия не имел, что такое магия. Зато сейчас уже смутно представляю жизнь без магического источника. Это круче любой винтовки, что я держал в руках. А возможность развития дает шанс стать не просто сильным, а сильнейшим. А как известно, во всех мирах Власть принадлежит сильнейшим. «Ничего не интересно, фыркнул Макар. «Я и так все знаю. Мне навыков не хватает. Вот и отрабатывай. Какой ты скучный». «Если бы мне давали по рублю каждый раз, когда ты это говоришь, то я был бы в два раза богаче», — усмехнулся я. «Ну не в два, а в три», — рассмеялась Лисси. «Сегодня у нее было хорошее настроение. Давно я ее такой не видел». «Лисси...» «Случилось что-то хорошее?» — с улыбкой спросил я. «Ага, я недавно научилась видеть глазами своей летучей мыши», — призналась девушка. «О, расскажи нам, что ты видела?» — воодушевилась Маша. «Точнее, за кем подглядывала?» — подал голос Евгений. «Неужели за тобой?» — спросил я у брата. «Нет, но ну, догадываюсь, за кем». Все перевели взгляд на Лесси. Она слегка смутилась, но ответила. «Да что вы сразу подглядывала?» — возмутилась Лесси. «И вообще-то не я, а Клео», — рассказываю уже в нетерпении, — протянул Макар. «Ладно, вы знали, что у наших соседей живет пес Алабай? Огромный такой?» — спросила Лиссия и развела руки в стороны. «Не знали. И что этот пес научился летать и теперь гуляет в нашем дворе?» — предположила Маша. «Не угадала. Короче, после тренировок магии зубастика одну из дырок в заборе до сих пор не заделали, а Марс повадился ходить к соседям. Что?» до светы дошел смысл высказывания да не переживай ты они там вместе трех котов гоняют каждый вечер рассмеялась лиси а света с облегчением вздохнула понимаю ее еще гибридных щенков нам не хватало для полного счастья коты что настолько тупые что не могут свалить или спрятаться от них не понял макар в том то и суть воскликнула лиси коты выходят сразу как видят собаку и волка им самим это нравится «Поняли, походу, что звери им вреда не причинят, и теперь играют в догонялки!» И правда забавно улыбнулся я. «Ненавижу поезда!» С этими словами Архимаг занял свое место в купе, и поезд тронулся. «Да вы надоели уже», — осадил его магистр. «Поспите в дороге, ничего страшного с вами не случится. А я, пожалуй, пойду проверю, как там наш отряд разместился», сообщил Петр Александрович и вышел из купе. Но до него донеслись разговоры магистра-архимага. «А, магов проведать пошел». «Да на Маргариту он запал», — ехидно сказал Родион Константинович. «Успокойтесь, у Петра Александровича уже есть невеста». «Это не помешает». Дальше мастер слушать сплетни стариков не стал, а постучался в соседнее купе. Дверца открылась, и он спросил у Риты. «Все разместились?» «Ага», — кивнула девушка. «Я проверила, никого не забыли». Да и поезд забит беженцами из Красноярска. А ты чего такая задумчивая? Девушка выглядела рассеянной. Это и смутило мастера. Меня смущает один из пассажиров. Чем же насторожился Петр Александрович? Идемте, покажу. Девушка встала со своего места. Маргарита провела мастера в тамбур. Там между вагонами стоял человек. На лицо он выглядел лет на 35, но волосы и брови уже были седые. «Вот», — сказала Рита и помахала у лица мужчины рукой. Его глаза были открыты, но закатились наверх. «Странно, надо бы целителя позвать», — предложил мастер. «Уже искала через проводников. Ни одного в поезде нет. И места для него тоже нет, видимо, безбилетник. А билеты сейчас особо и не проверяют. Когда мы в прошлый раз уезжали, тоже все тамбуры и коридоры были забиты. Людям некуда деваться». Тогда надо будет его к станционному целителю. На то мы договорились. Однако в конце пути ни Маргарита, ни Петр Александрович не нашли мужчины в тамбуре. Они обыскали весь поезд, но тот, словно сквозь землю провалился. Это тело скоро сдохнет, тихо сказал пожиратель душ и погрузился в транс, чтобы продлить свое существование. Он очнулся только, когда поезд подъезжал к Смоленску куда исследовал Агрос вместе с сотнями беженцев. «О, кое-какие таланты и здесь можно использовать», — сказал он, становясь невидимым. «Так никто из пассажиров его не найдет, и так будет проще добраться до дома князя Воронцова». После мысли о сладкой мести лицо пожирателя душ растянулось в злобной улыбке, хотя этого никто не мог увидеть, даже он сам. «Ух, держись, Воронцов», — процедил он, ступая на перрон. Стоящие на перроне люди обернулись, но подумали, что им послышалось, и не стали обращать внимания.